Решительней всех была настроена мисс Алина, уставшая от своих постоянных тревог, от страха, что полук, с которым она приходила каждый вечер, не сдержит обещания и донесет на нее, от все возраставшей ревности Калиста, обеспокоенного ее ночными отлучками, от жалости к Либертину, которого она любила и на которого очень рассчитывала в будущем, от напряженного ожидания, с которым она следила за ходом суда над Клавдием, от горя и отчаяния, не покидавших ее с тех пор, как были брошены в тюрьму Помпедии и Квинтилия, которые могли не выдержать ужасных пыток и выдать своих сообщников. От этих горьких переживаний дочь Миссалы не находила себе места. Но ее счастье скоро настал день, когда Сенат должен был разбирать иск наследников капитона Клавдию. И хотя в Курии присутствовал Гай Цезарь, явно настроенный против его дяди, суд все-таки решил дело в пользу Клавдия, Не столько из его умелой защиты, сколько из-за очевидной противоречивости доводов противоположной стороны. В ту же ночь Мессалина, воспользовавшись советом к Винтилии, сказала Палуксу, что по дороге к нему она обнаружила за собой слежку, что из-за опасности быть скомпрометированной ей нужно переменить место свиданий. У нее на примете есть вполне надежное убежище на Винтимском холме, одном укромном домике, принадлежащем одной плебейке, мужу которой давно покровительствует Мессала.